На экране возникло другое светило — яркая зеленая звезда класса С. Она вырастала, светя все ярче, пока звездолет чужого мира приближался к ней. Мвен Масс подумал, что зеленый оттенок ее света был бы гораздо красивее сквозь атмосферу. Словно в ответ на его мысль на экране появилась поверхность новой планеты.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 Планеты самого различного объема, плотности, состава и толщины атмосферы, гидросферы, расстояние до светила, условий вращения. Но мы знаем и другое. Наша планета с ее 70% покрытой водой поверхности, в совпадении с близостью к Солнцу, изливающему на нее могучий поток энергии, представляет собой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 и не воспользовался эффектной паузой. Первоначальный план посылки обоих звездолетов 38 восьмой экспедиции на тройную звезду еэ 7723 В то же мгновение Мвен Масс представил себе эту тройную звезду, по-старинному обозначавшуюся как Омикрон-2 Эридана.